Мне бы следовало помнить, добавил он суровым, негодующим тоном, что честное слово женщин ни к чему их не обязывает, что ни в коем случае нельзя уступать их праздному и дерзкому любопытству. Пока что я не разделяла страха моего проводника. Я видела Альберта живым.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 Признаюсь, этот странный ответ взволновал меня. На миг победил сопротивление моего сметенного ума. Как мог этот человек быть так хорошо осведомлен не только о моих отношениях с Альбертом, но даже и о тайне его учения? Разделял ли он его веру? Или просто воспользовался ею как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 А маэстру Парфорию. А ваша власть вызвала образ